Глава четвёртая, где подают невкусный кофе и избавляются от ненужных каталогов. Отмахнувшись от воспоминания о Дэвиде Эссексе, Лис проследовал за топси в гостиную, откуда открывался вид на широко раскинувшиеся мокрые поля и болота в отдалении. В продолговатой светлой комнате было чисто, что сразу бросалось в глаза. На ржавом ковре остались следы от пылесоса, едва уловимый запах полироли с розовой отдушкой. Тут же вызвал в памяти Лис образ решительной фигуры в розовых резиновых перчатках Паула, некогда уборщица в школе Святого Варнавы, а ныне домработница Топси. Топси стояла у окна, глядя на запущенный сад. Он весь зарос, вздохнула она. Лис окинула оценивающим взглядом неопрятные кусты и непостриженную траву. А где садовник? Топси пожала плечами. Гордон сказал, что всё сделает. А ну, конечно, похвально, но когда? Он вечно торчит в своём проклятом гольф-клубе. Она обернулась. Ты его сегодня не видела? Я только приехала, бодро ответила Лис. Совсем как это было с матерью Дерека. Он наверняка в гольф-клубе, повторила Топси, опустившись в явно любимое кресло напротив телевизора с плоским экраном. Лис последовал её примеру. Теперь, когда она могла глядеться в гостиной, плачевное состояние Топси бросалось в глаза. Повсюду остались следы её беззаботной жизни с Гордоном: раскладывающееся кожаное кресло, гольф-трофеи, алеповатые снимки закатов, фотографии пары с многочисленных круизных кораблей и отельных террас. Теперь поверх накладывалась жизнь Топси вдовы. Россыпь журналов и писем на кофейном столике и диване Вязание клубки шерсти на креслах, в былые времена Топси ни за что не потерпела бы подобного хаоса. И в довершение всего, по всей комнате то тут, то там были расставлены совершенно неподходящие безделушки: фарфоровые лебеди, искусственные цветы в радужных вазах, не менее трёх будильников, отчитывающих время на каменные полки, словом множество дешёвых и уродливых предметов, которые прежняя Топси Недолго думая, пожертвовал бы на ближайшей школьной ярмарке. «Время ланча, мама!» — внезапно пропела Кэлли Энн с притворной бодростью. «Бедная девочка. Это же сплошные качели для неё», — подумала Лис. По всей видимости, все проблемы с телефоном были улажены. На полу в прихожей уже никто не лежал. Топси резко встала. «Правда? Не рановато ли?» «Нет, в самый раз», — терпеливо ответила Кэлли Эннн. Она держала в руках стакан воды и таблетницу, красивую пластиковую коробку с выдвижными отделениями, раскрашенными в цвета радуги. Отличная идея для скрепок, подумала Лис. Но топси не удостоила взглядом предложенные таблетки. "Так где другая игрушка?" улыбнувшись вместо ответа, Кэлен потрясла таблетницей. "Держи, Она поставила воду на столик из розового дерева и смахнула капли розовым рукавом. Лис отчаянно захотелось раздобыть подставку под стакан. «Опять эти?» — нахмурившись, Топси протянула руку за коробочкой. «Воскресенье!» — произнесла она нерешительно. «Мама, сегодня понедельник!» Нежно, но не допуская возражений, заявила Кэлли Энн. «Правда?» — Топси с подозрением посмотрел на неё. В её тоне чувствовался вызов. «Да, дорогая», — Кэлен улыбнулась, — «это очень-очень важно, чтобы ты выпила именно понедельничные таблетки». «Понедельничные?» В голосе Топси слышалось сомнение, но она осторожно отсчитала таблетки из прозрачного светло-жёлтого контейнера. «Это для сердца, это для мочевого пузыря, а это, очевидно, потому что я схожу с ума». Она громко цокнула. Если я не напоминаю, она забывает, грустно пояснила Кэлен, обращаясь к Лис. Или принимает двойную дозу. Тапси проглотила последнюю таблетку и с недовольным видом уверенно протянула стакан дочери. Кэлен в ответ бросил на мать усталый взгляд. "Вот и всё, дорогая", сказала она. Лис отвернулась, и её взгляд зацепился за конверт с красной пометкой "срочно" на кофейном столике. Бесплатный подарок, гласил один из них. Эксклюзивные элегантные каменные часы, ограниченный выпуск только для вас. Вот откуда берутся все эти безделушки, нахмурившись, подумала Лис. Мама, вздохнула Кэлен. Я же просила не вскрывать их. Там есть хорошие вещи, начала оправдываться Топси, будто ребёнок, пойманный на шалости. И у Лиса внезапно возникло желание взять её за руку. Кэллиэн, по-видимому, собиралась что-то ответить, но тут послышался а-ля мажорный бой Миланского собора. Кэллиэн настороженно замерла. «Надеюсь, это не тот ремонтник», — сказала она. «Это, наверное, Тельма», — предположила Лиз. Но Кэллиэн уже ушла, забрав с собой конверты. «Прошу прощения за задержку». Прежде чем сесть, Тельма отодвинула две кофты, журнал «Хэллоу» и выпуск «Риппонского вестника». «Всему виной новая сигнализация в нашей лавке». Она уже собиралась продолжить повествование о том, как три амбарных замка годами преданно служили своему делу, да и кому взбредет в голову ограбить магазин подержанных товаров. Однако новое руководство комиссии по делам благотворительных организаций потребовало оборудовать все подобные заведения системы безопасности, но для того, чтобы с ней управляться, нужна докторская степень, не меньше». да и по малейшему поводу она начинает пронзительно визжать. Но стоило Тельме бросить один-единственный взгляд на Топси, как стало ясно, что благодарных слушателей ей здесь не сыскать. Тельма села, поёрзала и вытащила из-под себя нечто похожее на бархатную грелку кислотного цвета. «Ух ты!» — удивилась она, как ярко. «Это прислали по почте», — сказала Топси, укратко и взглянув на дверь. «Там есть хорошие вещи». Она вытащила из-под стул ещё один конверт, на этот раз сиреневый. «Дерьмо какое-то, уж простите». На пороге внезапно возникла Кэлли Энн с кофейным подносом в руках. Ответом ей послужила изумлённая тишина. Лис с силой вцепилась в подлокотники кресла, будто на американских горках. Топси с возмущением уставилась на чашку, а её нижняя губа подозрительно подрагивала. Твой отец подписан на них, выдыхала она в свою защиту. Хватит с нас каменных часов, благодарю покорно, сказала Кэлен надломленным голосом, а её глаза наполнились слезами. Тыльной стороной ладони она провела рукой по лбу и закрыла глаза, размазывая слёзы по ресницам. Прости, добавила она. Прости, мама. Но я столько раз повторяла одно и то же. Но Топси только покачал головой. Тема конвертов уже не волновала её, она, нахмурившись, разглядывала кофейный поднос. «Это неправильные чашки», она указала на коричневую посуду Хорнси Поттери. «Гостям мы подаём зелёные». «Это не просто гости, это Лис и Тельма». К Кэлли Энн вернулось самообладание, но её голос звучал сухо и устало, когда она выходила из комнаты. Лис и Тельма уставились на кофе. Он был... Света Луш на дороге. На мгновение в комнате воцарилась тишина, которую нарушила синхронная трель трёх каминных часов. "Ну что же?" прервала повисшее молчание Лис, по-прежнему сжимая подлокотники кресла. "Здесь так мило, не правда ли?" "Действительно, отозвалась Тельма, рада вас видеть". Потягивая безвкусный кофе, они начали задавать вопросы Топси. Нейтральные, вежливые вопросы о нарциссах, погоде, ковре, годы совместного проведения родительских собраний научили их подстраиваться друг под друга. Вот и на этот раз вести беседу вдвоём оказалось намного проще. Когда Топси не успевала за чьей-то мыслью, вторая тут же подхватывала нить разговора, не допуская неловких пауз. И постепенно, шаг за шагом, Топси начала откликаться, то кивком, то улыбки, то полноценной фразы, словно старый компьютер, которому нужно время на загрузку, разговор начал оживать, когда они проникли в глубь этой новой топси, не имевшей ничего общего с той здравомыслящей топси, с которой они больше 20 лет провели бок о бок. Порой её ответы звучали загадочно, а то и вовсе безумно. Время от времени разговор обрывался, но Лиси и Тельма терпеливо подбирали нить и продолжали И, конечно же, Топси помнила многое. Когда они перешли к воспоминаниям о кошмарной поездке в Тараклашек, Фалибрик, серпантин и отсутствие пакетиков для рвоты, в разговоре всё чаще и чаще стали возникать проблески прежней Топси: отрывистые смешки, закатывание глаз, напряжение почти спало, и несмотря на дождь, слабое солнце окрасило мокрые поля в серебристый цвет. Над саттенбенком появилось внезапное дуга водянистой радуги. И тут, будто солнце, которое внезапно закрыла туча, прямо посреди фразы Топси, не довольно приоткрыв рот, вдруг закивала головой, касаясь подбородком розового кардигана. Лисы Тельма приглянулись. Пора уходить. Следует ли им попрощаться с Топси? В комнату неслышно вошла Кэлен. По веной сигналу женщины встали и взяли пальто. «Лис и Тельми уже пора, мама», — мягко произнесла Кэллен. Ответом ей послужил негромкий хриплый храп. Лис улыбнулась хрупкой фигурке в слишком ярком для нее кардигане. Глаза и нос защипало, и ей захотелось обнять ее на прощание. Но это была Топси, а на свете существуют вещи, которые лучше не делать. «До скорой встречи», — попрощалась она.